Глава 10. Специально на зло Ани я в нужный день оделся так же, как и на прием английского посла. Полуспортивная полуофициальное, хотя она трижды сказала, чтобы Я нашел себе костюм. Затем она попросила меня сильно не душиться, поскольку резкий запах не нравится ее маме. Я же вылил на себя треть ужаснейшего одеколона Сергея Ильича, который, зайдя в комнату после этого, стал громко чихать, удивленно на меня, смотря поскольку я раньше никогда этого не делал просто часто мылся и все не взяв с собой цветов и старательно запачкав туфли пройдя через охрану имевшую на меня пропуск я позвонил в нужную дверь открыла ее сияющее аню в вечернем платье которое увидев меня сначала громко чихнула затем опустив взгляд на туфли все верно поняла но какой же ты гад ваня тяжело вздохнула она дорогая кто там раздался громкий женский голос позади нее Появившаяся дородная женщина, похожая на Аню, первым делом несколько раз громко чихнула и, закатив глаза, быстро скрылась в квартире. «Какая же ты гад, повторила она, но натянув на лицо улыбку, взяла меня под руку. Она стала меня со всеми знакомить, представляя, а я даже с каким-то мстительным удовольствием смотрел, как меняются лица людей, которые смотрят, переводя свои взгляды с нее на меня. Мне казалось, если бы Аня принесла с улицы мокрого, трясущегося от холода бездомного косенка, Взгляды были бы ровно такими, какими сейчас элита советского общества смотрела на меня. Я все это видел. Чуть сморщенный нос, чуть нервный смешок, чуть кривая ухмылка и шепоток к соседу. Все это не ускользало от меня. И вот тут-то я понял, что действительно был прав. А не была здесь своя, среди своих. Я же приблудный котенок, которого накормят, отогреют, и отдадут в добрые руки, но подальше от этого дома. Наконец, со всеми перезнакомив, Она нехотя выпустила мою руку и пошла исполнять обязанности хозяйки вечера. Я же, найдя двух знакомых мне людей, отправился к ним. Оба пожали мне руку, и, словно случайно, мы отошли в угол большой комнаты. Смотри, Ваня, на рекорд идешь, но раньше декабря нельзя, тихо сказал ее отец. Жена только что подходила и просила избавить наше общество от тебя Желательно как можно скорее. Второй комитетчик тоже тихо хмыкнул. Они в аталанте бесить людей! Уже три докладных лежат у начальника третьего главного управления на его несознательное поведение от куратора. Ну, еще не вечер, хмыкнул товарищ Петров. Уверен, он еще не раз отличится. Мужчины, о чем шепчемся? Подошла к нам миловидная женщина в красивом платье и шляпке на голове. Светлана, познакомься, молодой человек Ани, представил он меня, беря женщину за руку, и уже мне сказал. Светлана Викторовна, моя жена. Очень приятно. Я сделал вид, что не понимаю, зачем она протягивает мне руку. Бросив на меня удивленный взгляд, она отошла, присоединившись к маме Ани. «Ваня, коней это не гони!» На лице второго комитетчика постоянно пыталась пробиться улыбка, но пропадала. «Уже вторая женщина против тебя. Так они Аню к концу вечера уговорят тебя бросить». «Чему быть того не миновать?» — спокойно ответил я, поскольку понял, что единственный шанс относительно безболезненно расстаться с Аней — был сейчас передо мной, и она сама, не догадываясь об этом, мне его показала. Люди, как и их ближние сородичи-обезьяны, социальные животные. А это значило, что мнение социума, в котором обитает человек, очень важно для него. Не было ни малейшего сомнения в том, что чем большему количеству людей, которые ее окружают, я не понравлюсь, тем сильнее будет это давление. К середине вечера стало жарко, многие мужчины сняли пиджаки. А когда я снял свой, оставшись в обтягивающей майке с коротким рукавом, почти вся половозрелая женская часть повернулась посмотреть. Аня же, увидев это, наоборот нахмурилась. Время тянулось очень медленно, и только товарищ Петров и товарищ Серго, как он представился, скрашивали мое одиночество. Много девушек подходили ко мне, знакомились, я никому не отказывал, шутил, смеялся, чем в конце концов настроил большую часть молодых мужчин, присутствующих на вечере, против себя. Только взрослые родители удерживали их от желания пригласить меня прогуляться на улицу. Внезапно послышался громкий шум. Все повернулись в коридор, и в сопровождении очень молодого мужчины в комнату вошла некрасивая сорокалетняя женщина с очень уверенным видом, пробежавшись беглым взглядом по знакомым лицам мужчин и остановившись на мне. Я видел, как ее брови удивленно полезли вверх, когда она рассмотрела мое тело. «Галя!» Тут же мама Ани бросилась к ней. «Как мы рады тебя видеть!» но ты же говорила что не сможешь вырваться ой я решила что будет некрасиво с моей стороны хотя бы на минутку не заглянуть и не поздравить анечку ой какая красавица стала женщина отвела от меня взгляд и стала здороваться с присутствующими окружившими ее со всех сторон наверное отбоя от женихов нет у меня есть один других не нужно ответила та с неожиданной дрожью в голосе а вы наконец помирились с женей обрадовалась та ну и правильно но ну и молодец «Парень он хоть куда?» «Мой парень Иван». Я не узнавал ее. Девушка словно сдувалась, как воздушный шарик. «Да?» — удивилась та, снова смотря на меня, уже более заинтересована. И чувствуя, что дама ускользает, увивающийся рядом с ней молодой спутник стал пытаться обратить на себя больше внимания. «Почему ты нас не познакомишь?» «Вань?» Аня повернулась ко мне, будучи уже вся бледная. «Мне стало ее жалко» поэтому я подошел и обнял ее, чувствуя, как Аню слегка потряхивает. «Иван Добряшов, лучший спринтер Европы и СССР», спокойно отрекомендовался я, поворачивая голову и целуя Аню в щёку. «А, твой молодой человек еще и очень скромный». Глаза женщины блеснули, и она расхохоталась. Все рядом вторили ей. «Ваня, а это тетя Галя». Аня сделала паузу и через силу произнесла. «Брежнева». Очень приятно. Друзья Ани, мои друзья. Я чуть склонил голову и прикоснулся пальцами к противной руке, но не стал наклоняться к ней губами. «Ладно, извини, дорогая, но нам с Огарёшей пора». Женщина отняла руку и, бросив на меня последний взгляд, упрощалась со всеми. «Хорошего вечера». «До свидания». Все тут же залебезели перед ней. А мне пришлось удерживать бледную Аню, и потом остаток вечера быть рядом, поскольку она вцепилась у меня словно клещ. Я хотел по окончании отбыть в часть, но она так жалобно на меня посмотрела, что я тяжело вздохнул и сел в машину, приехавшую за ней. Всю дорогу она молчала, лишь изредка вздрагивали плечи. Но когда мы зашли домой, упала на пол и стала рыдать в три ручья. Опустившись рядом, я обнял ее. «Ну чего ты ревешь?» Она, вздрагивая, заплакала еще сильнее, едва не уходя в истерику. Я сходил на кухню, налил воды и, подойдя к ней, стал едва ненасильно поить. Она стучала зубами по стеклу и громко всхлипывала. «Аня!» — убрав стакан, я ее обнял. «Ну, чего ты?» «Она тебя у меня отберет, услышал я, и она снова зарыдала. Бросившись успокаивать девушку, я смог, наконец, услышать продолжение. «Кто она? И почему должна меня у тебя отнять?» «Галина Брежнева!» — Аня продолжала всхлипывать. «Она дочь сам, понимаешь, кого?» «И что? Я тут при чем? «Мне отец про нее много чего рассказывал. Она, наконец, стала успокаиваться, трясясь у меня в объятиях. Она всех уводит из семей, на кого глаз положит. А сегодня она явно тобой заинтересовалась. Я знаю этот взгляд. На тебя так весь вечер все мои подруги пялились. «Что-то пока не вижу особых преимуществ в смене девушки», — удивился я. «Она такая себе сорокалетняя женщина, а ты у меня молодая красавица», — Аня всхлипнула. «Все ее мужчины начинают расти в званиях и должностях. Ей никто не может отказать О! Тут же обрадовался я. «Думаешь, наконец-то у меня карьера поплет в гору? Хура!» На меня уставились на секунду ошеломлённые карие глаза. Все красные, в слезах. Затем она снова закатилась в истерике. «Эй, стой! Брейк!» — замахал я руками перед ее лицом. «Я шучу, Аня, я шучу! Мне не нужны никакие должности, тем более от нее! Мне с трудом удалось ее успокоить. «Какая же ты скотина, Ваня!» — подняла она на меня заплаканные глаза тебя у меня уводят а тебе лишь бы хихоньки да хахоньки. так давай для начала встанем с холодного пола я поднял ее на руках и помог раздеться затем отвел в ванную и поухаживал за ней вернув на кухню и сделав нам чай с бутербродами слушай а у нее есть такая же колбаса как у тебя я держал стакан в руке и откусил от бутерброда девушка уже отошедшая немного от случившегося злобно на меня посмотрела у меня в руках кипяток ваня предупредила она. Ну, нет, так нет. Тут же покладисто согласился я, доедая свой кусок и забирая с ее тарелки новый, к которому она даже не притронулась. Нет колбасы, нет секса, заключил я. Было видно, что девушка приходит в себя, поскольку вместо отступившей паники она стала придумывать варианты. Давай поженимся завтра. Хотя нет, она и женат уводит. О, давай уедем. Далеко так, чтобы она нас не нашла. Аня. Я помахал рукой, останавливая перебор гениальных идей. «Я никуда не поеду. У меня Олимпиада осенью следующего года. Мне готовиться нужно». Эта новость ее только опечалила. На глазах появились слезы. «Я думаю, нам лучше расстаться. Сейчас», — сквозь силу наконец сказала она. «Я не хочу, чтобы она разлучила нас». «Ой, ну наконец-то», — обрадовался я, ставя стакан и поднимаясь со стула. «Свобода! А ну стоять!» «Аня!» «Давай ты определись сначала, мне идти или стоять». Я с недовольным лицом повернулся к ней. Она задумчиво намотала локон волос на палец и мстительно заявила. «Хотя знаешь, чего это я волнуюсь? У меня ведь Вадим рядом». «Это тот самый старый друг, с которым ты ездишь в командировке, решил уточнить я. «Иван, ты невозможен. Я прошу тебя уйти». Собрав вещи, я быстро, пока она не передумала, ретировался из ее квартиры. «Как это не противно признавать самому», — думал я, идя по ночному городу. «Но вот у тебя, дорогая моя Аня», — появилась эта мысль в голове даже особо и без моей помощи. Утром ко мне после пробежки подошел военный в звание полковника и молча протянул красный футляр. «Вам просили передать подарок», — сквозь зубы процедил он. «Кто и что за подарок?» «Даритель просил себя не называть», — ответил он затем открыв футляр показал золотые часы усыпанные бриллиантами товарищ полковник а вам самому не противно я кинул безразличный взгляд на украшение всем этим заниматься он стиснул зубы что мне передать что у меня уже есть девушка и я не собираюсь ее менять на часы тут он кивнул и повернувшись зашагал обратно к кпп день мой после этого прошел спокойно но тут под вечер появился щитов красный словно рак что — И вас заставили? — удивился я. — С чем прислали? — Ваня, ну что за блядство? — не выдержал фронтовик. — За что мы кровь проливали, а? За это, что ли? Он достал из кармана ключи. — Я на Волгу стою уже пять лет в очереди, а тут, пожалуйста, новенькую из завода. Тфу. Меня за машину хотят купить, что ли? — удивился я, присвистнув. — Что думаете, пора соглашаться или еще поломаться и брать вместе с квартиры в центре? Он ещё больше покраснел и собрался меня обматерить, но затем понял по моему виду, что я над ним прикалываюсь. тфу ты, Ваня! Опять со своими шуточками!» облегченно вытер он лоб. «Чего передать? Дальше, я так понял, угрозы пойдут. Слышал я, как осаживают такие крепости. Москва слухами полнится». «Да что и сами знаете! Не нать нам их автомобилей!» Сделал я придурочное лицо. «Ох, Ваня!» Он покачал головой, уходя с поля. И что самое интересное, он оказался прав. Уже завтра вышел приказ, исключающий меня из всех сборных и ближайших соревнований на закрытых стадионах, где платили за забеги деньги, которых у меня и так не было. А моя зарплата упала до 25 рублей, самый минимум из возможного на моей позиции. Правда, без учета доплат за мастера спорта и преподавания в школе КГБ. Но меня это не сильно теперь спасало. Денег практически не оставалось. Из-за этого пришлось распрощаться с профессором и его уроками. Так как бесплатно заниматься, как он просил меня делать в благодарность за поправившегося сына, мне не позволяла совесть. Вскоре после этого, по словам матерящегося на все лады Щитова, руководство встал вопрос о моем участии в летней спартакиаде СССР. Пожав плечами и похлопав его по спине, я отправился тренироваться.